Прошло несколько дней. Мария много спала и набиралась сил. Марфа шила на заказ одежду. Каждую ночь кот скрёбся в дверь и мяукал так заунывно, что старшей сестре приходилось подниматься и выпускать его на улицу. Младшая обычно крепко спала и не слышала, как кот уходит. Под утро он возвращался, ложился ей в ноги. И девушке казалось, что ее питомец всегда с ней.